Глава третья «Что-то я не вижу, Скайя!» Марк вытянул шею, оглядывая столовую. «Скоро пора отправляться, а его нет. Кто-нибудь видел его сегодня?» «Я не видел», — отозвался Александр. «Я тоже», — покачала голову я. «Надеюсь, Скайя не засел в своей лаборатории», — хмыкнул Марк. «Он, на удивление, сегодня был весел и бодр. Точно вчера ничего не случилось». Возможно, этот позитив был напускным, но в любом случае Марк прекрасно держался. На празднике он выглядел куда более удрученным. «Вчера Скай был каким-то потерянным». Чарли подавила зевок, что неудивительно. «Праздник зимы закончился поздно, и спать мы разошлись далеко за полночь. Ради этого мероприятия даже отменили комендантский час». «Ты заметила это?» — удивилась я потянулась за кусочком хлеба, и в этот же самый миг то же самое сделал Александр. Наши пальцы соприкоснулись, и мы оба резко одернули их друг от друга. Точно обожглись. Меня и саму бросило в жар. Ненавижу эту реакцию. И себя за нее. «Такое трудно было не заметить!» — донесся до меня голос Чарли. «Не знаете, что у него случилось?» Спроси у него самого. Уклончиво ответила я. «Вдруг скажет». — Пойду поищу Скайя. Марк поднялся. — А то это не дело. — На него это не похоже, вслух подумала я. — И я об этом же, отозвался Марк. Он быстро пошел к выходу. За столиком недалеко от двери завтракала Каролина. Но Марк даже головы не повернул в ее сторону. Впрочем, она тоже сделала вид, что не заметила его. В следующий раз с Марком мы встретились уже у общежития, и он выглядел раздосадованным. «Скай слег с температурой», — сообщил он. «Сейчас в больничном крыле. Доктор его категорически никуда не отпускает, даже с лекарствами». «Значит, уходим без него?» — спросил Алекс. «Получается так!» — Марк развел руками. «Жалко!» — вздохнул я. «Похоже, вчерашнее сидение Ская на морозе не прошло для него бесследно. Еще немного посетовав на сложившуюся ситуацию, мы разошлись по комнатам собираться». Яна забрала к себе Тина, пообещав, что присмотрит за ним в мое отсутствие. — Ты молодая, должна хоть иногда отдыхать одна, — категорично сказала она мне. — Успеешь еще нанянчиться с детьми. С Яном все будет в порядке, ты же меня знаешь. Я знала, поэтому испытывала к Тине огромное чувство благодарности. Портал в Ливерию открывал нам сам Лукрецкий. — Завтра в пять вечера по времени от жду вас, не опаздывайте. Он предупредил нас напоследок. Новый мир встретил нас влажным морским ветром и сырой прохладой. Снега лежало мало, мороза почти не ощущалось, но по телу все равно пробегал озноб. «Сейчас за нами подъедет отец», — сказал Марк. «Что-то он опаздывает». «Это мы просто раньше пришли», — отозвался ворчливо Кристиан. «Он тоже в нашей компании направлялся домой». Как всегда, младший брат Марка был недовольным всем на свете. Вскоре на горизонте показался автомобиль, большой, лакированный и словно сошел с ретрофотографий. Кажется, я такие только в музее видела. Машина притормозила около нас. Окошко с водительской стороны медленно опустилось и показалось улыбающее лицо отца Марка. То, что это он, я поняла с первого взгляда. Они с Марком были почти копия. «Запрыгивайте быстрее в машину», — велел он. «А то замерзнете. Знакомиться будем потом». Что мы и сделали немедля. В машине было тепло, играла тихая музыка и пахло леденцами. На удивление поместились все, даже не пришлось тесниться. Салон тоже оказался очень просторным. «Меня зовут Уильям», — представился отец. «Можете обращаться ко мне по имени». «А я Чарли», — быстро среагировала подруга. «Диана» представилась ей «Александр», — отозвался Алекс, глядя в окно. «Рад знакомству!» Уильям улыбнулся нам через зеркало заднего вида. Автомобиль ехал вначале вдоль моря, затем свернул вглубь материка, и остаток пути нас окружали пустынные поля, припорошенные снегом. «А в Ракшильде сейчас тепло», — мечтательно протянул Марк. «Как вы тут живете?» «Мать до сих пор не может привыкнуть, даже хандрит иногда», — усмехнулся отец. «Но летом тут лучше, почти как дома». Я слышала, что у Марка состоятельная семья, но все равно удивилась, когда наш автомобиль въехал в ворота большого особняка в стиле викторианской Англии. На крыльце нас уже встречала высокая женщина в жемчужно-сером платье почти до пят. Ее светлые волосы были кудрями уложены на бок, в ушах блестели крупные серьги. «А вот и мама!» – прокомментировал Марк. «Ее зовут Хиллари!» Хиллари первым делом обняла сыновей, потом приобняла за плечи и нас. «Я так рада всем вам!» – сказала она, приглашая в дом. «Рада, что у моего сына есть столько друзей. Только, если не ошибаюсь, вас должно быть четверо». «Скай заболел!» – ответил Марк. «Остался под присмотром доктора». «Какая жалость!» – Хиллари покачала головой. «Надеюсь, он быстро поправится. Идемте, я покажу вам ваши комнаты, ребята. Вы сейчас можете немного отдохнуть, потом спускайтесь на праздничный обед. Девочки, вот ваша комната. А Александр, раз нет, будет жить один». «А моя вот здесь», — показал нам Марк комнату напротив. «Только стучитесь, прежде чем войти, чтобы я успел убраться», — добавил он, ухмыляясь. «Вот это дом!» — восхищенно произнесла Чарли, когда мы остались одни в своей комнате. — И родители у Марка потрясающие! Уверена, они бы отлично поладили с моими! Она хихикнула и с хитрой улыбкой посмотрела на меня. — Сегодня важный день. Я собираюсь кое-что сделать. — Кое-что? — я тоже с усмешкой прищурилась. — Интересно. — Кое-что! — повторила Чарли. «Кое-что, что позволит все изменить, надеюсь, в лучшую сторону. Но пока тебе не скажу, чтобы не сглазить». «Интригует», — протянула я. На самом же деле меня не только это интриговало, но и пугало. Что там Чарли решила учудить? С нее станется. «Хорошо, что я взяла с собой нарядное платье». Подруга тем временем уже рылась в своей сумке. «В таком доме и при таких хозяевах нужно выглядеть соответствующе». Мой наряд оказался куда скромнее, чем у Чарли, но тоже вполне подходил случаю. Вдобавок я еще, наконец, воспользовалась духами, которые заказала в подпольном каталоге. Аромат у них был очень нежным и соблазнительным, и, вопреки всему, больше всего я хотела, чтобы его почувствовал и оценил Александр. Парни тоже приоделись, а Кристиан и вовсе облачился в костюм и бабочку. Праздничный стол ломился от блюд, горели свечи, и их свет яркими искрами отражался в хрустальной посуде. Рядом бесшумно ходил слуга в белом кителе и раскладывал еду по тарелкам. Все было очень торжественно, на мой взгляд, даже слишком. — Знаете, мальчики, — обратилась к сыновьям Хиллари, когда мы приступили к обеду, — мы с отцом решили выкупить этот дом. — Смирились с тем, что домой мы уже не вернемся? — невесело усмехнулся Марк. — Ну, почему же? Его мама чуть улыбнулась. «Просто неизвестно, насколько мы здесь. Если же и удастся вернуться в Ракшильд, то дом в Ливирии тоже совсем не помешает». «Недвижимость есть недвижимость», — поддержал ее отец. «Она никогда лишней не бывает». «Ваше дело», — Марк пожал плечами. «Да и ты в этом году заканчиваешь академию. Вернешься сюда», — добавила Хиллари. «Давай не будем так далеко заглядывать. — отрывисто ответил Марк. «Далеко — Далеко, — удивилась она. — Всего полгода. — Целых полгода, — с нажимом поправил ее сын. — За это время всякое может случиться. Например, Ливерию тоже завоюют. — Ох, не говори таких страшных вещей, — замахала рукой хиллари Боги этого не допустят. — Уже допустили, — процедил Марк. Что-то его настроение портилось на глазах. — Все, давайте о хорошем призвала Хиллари, хлопнув в ладоши. «Расскажите, как вчера прошел ваш бал? Как вообще вам учиться в академии?» Тут наступил звездный час Чарли, поскольку дальше говорила только она. Лишь время нами ее дополнял Марк или же я. Не забыла подруга отпустить несколько комплиментов в адрес хозяев и в большей степени самой Хиллари. «Дорогая, ты в порядке?» Этот вопрос матери Марка застал меня врасплох а тут еще и Чарли охнула, глянув на меня. — А что случилось? — недоуменно уточнила я. — У тебя тут... — Чарли показала на лицо. — Оу, может, ты съела что-то? — обеспокоенно уточнил Марк. Кристиан же хмыкнул, откровенно разглядывая меня. Я схватила со стула пустое хромированное блюдо и посмотрела в него, как в зеркало. Отражала глянцевая гладь прекрасно но то, что я в ней увидела, повергло меня в ужас. Мое лицо. Оно все покрылось уродливыми красными пятнами, они же отвратительными кляксами сползали на шею и ключицы. «Боже, что это? Откуда?» — прошептала я. «Может, действительно аллергия?» — покачала головой Хиллари. «Я... я пойду в комнату», — подхватилась я. От мысли, что меня все видят такую, становилось еще хуже. Я даже боялась взглянуть в глаза Алексу, чтобы не видеть в них отвращения. Я бежала по лестнице, готовая вот-вот расплакаться. Что это? Откуда? Но волю дать слезам не успела. Меня нагнала Хиллари, а за ней Чарли. «Не переживай». Хиллари взяла меня за плечи. «Я сейчас вызову нашего семейного доктора. Он мигом придет и во всем разберется. А ты пока приляг и успокойся, хорошо?» Я обреченно кивнула и позволила Чарли увести себя в комнату. «Что это за гадость?» Подруга тоже недоумевала. «Тебе эти пятна не чешутся, не болят?» «Не болят, но немного чешутся», — ответила я уныло и отвернулась от зеркала, которое как раз висело напротив меня. «Я ничего не понимаю». Доктор пришел и вправду быстро. «Табльт-винт», — представился он, снимая шляпу и отставляя к стене трость. Одет он тоже был совсем не по той моде, к которой мы привыкли. Твидовый пиджак, брюки в клетку, жилет, а щеки его украшали пышный бакенбард. «Что у нас тут?» Доктор внимательно осмотрел мое лицо. «Так-так-так. Что ели в последнее время? Чем пользовались? Косметик, шампунь?» «Ела все как обычно», — ответила я, задумавшись. «Косметика тоже ничего нового не использовала. Думаете, аллергия?» «Нет, я думаю, не она». Винта глядел комнату ищущим взглядом. «Духи!» — вдруг спохватилась Чарли. «Ди, у тебя же новые духи!» И она взяла их с полочки и протянула доктору. «Так-так-так». Он откупорил флакон, чуть принюхался. Потом поднес его к окну, выставляя на свет. «А вот и виновник. Где вы их взяли?» «Купили. По каталогу», — уклончиво ответила подруга. «А в чем дело?» — спросила уже я. «Что с ними не то?» «На них наложены чары», — ответил доктор. «Чары Аллаев». «Аллаев?» Мы с Чарли переглянулись, начиная догадываться. «Ну да, вам повезло, я их распознаю безошибочно, потому что у меня у самого в роду были Аллаи», — пояснил Винт. «Давно, конечно». «Рита!» — прошипела Чарли. что б ее рул вы покусали!» Я не знала, кто такие Рулвы, но с пожеланиями подруги была согласна. Доктор дал мне выпить какой-то настой, назвав его магическим антидотом, и пообещал, что к ночи все пятна должны сойти и больше меня не побеспокоят. До этого же времени я была решительно настроена не покидать комнату и никому не попадаться на глаза, о чем категорично предупредила Чарли. «Думаю, Рита рассчитывала, что ты воспользуешься этими духами уже на балу». — сказала она, когда мы остались одни. — И покроешься пятнами там, при всей академии. — За что она меня так не любит? Если из-за Александра, то у нас ведь с ним ничего нет. Я вздохнула. — Как раз между вами что-то есть, и это заметно. Непонятно другое, почему вы до сих пор делаете вид, что это не так, — сказала подруга. — Может, потому что все ошибаются? — отозвалась я, подавляя очередной вздох. Мы просто дружим. — Пусть так, — хмыкнула подруга. — Ладно, если не возражаешь, пойду немного прогуляюсь, поболтаю с мамой Марка. Заведу, так сказать, выгодные знакомства. Поддержка свекрови лишней не будет. — Только случайно не назови ее так, — усмехнулась я. — А то она будет в шоке. — А вдруг нет? Чарли весело повела плечами. — Вдруг Хиллари придет в восторг от таких перспектив? — Иди уже, оптимистка! Отмахнулась я, смеясь. «Не скучай!» Подруга мне подмигнула и исчезла в дверях. Конечно, мне было очень скучно одной, но заставлять кого-то развлекать меня было слишком эгоистично. Я попыталась подремать, потом нашла у Чарли какой-то журнал и прочитала от корки до корки. Пару раз я подходила к окну, рассматривала двор и окрестности. Видела ребят, которым хиллари показывала сад, и очень жалела, что не могу быть с ними вместе. А все из-за Риты. Не представляю, что буду делать, когда встречусь с ней в академии, но проучить ее очень хочется. Когда сгустились сумерки, ко мне заглянула Хиллари. «Диана, милая, как ты? Спустишься к ужину или тебе принести еду в комнату?» Я посмотрела в зеркало. Пятна уже повледнели, но были еще слегка заметны, поэтому я ответила. «Если можно, я бы поела здесь». Чарли так до сих пор не явилась поэтому ужинать мне пришлось тоже в одиночестве. Еще через час я снова взглянула на себя в зеркало и, наконец, осталась довольна своим отражением. Пятен практически не было, а те, что остались, легко маскировала пудра. Ее я решила одолжить у Чарли, поскольку своей, купленной в каталоге, уже страшилась пользоваться. Так, приведя себя в порядок, я все же вышла из комнаты в надежде присоединиться к друзьям, которые явно где-то развлекались. Но я лишь успела сделать несколько шагов по коридору, когда дверь напротив распахнулась, и из нее выбежала Чарли, вся красная и разъяренная. Я было бросилась к ней, но она остановила меня жестом. «Оставьте меня одну!» и скрылась в нашей комнате. Растерянная, я заглянула в приоткрытую дверь, откуда только что вылетела подруга. Это оказалась комната Марка, и сам он тоже находился там. Сидел на кровати, обхватив голову руками. «Я могу зайти?» — осторожно поинтересовалась я. Он глянул на меня усталым взглядом. «Заходи, конечно, ты уже в порядке?» «Да, как видишь», — я чуть улыбнулась. «А ты, кажется, нет, как и Чарли. Что у вас произошло?» Марк вначале протяжно вздохнул, затем проговорил. «Я не ответил на ее чувства. Сказал об этом прямо». «Она... она призналась тебе в них?» Спросила я, присаживаясь рядом. Марк кивнул. «Ох, Чарли! Вот, значит, какой был у нее план!» «Я не смог этого сделать, понимаешь?» Продолжил Марк между тем. «Даже на поцелуй ее не смог ответить! Чарли отличная девушка, красивая, но... Но я не хочу притворяться, хотя бы мог! Может быть, и стоило попытаться, чтобы забыть!» Тут он запнулся, нервно сглотнул. Может, что-то бы и получилось, но это нечестно. Нечестно по отношению к ней и, наверное, к себе. Марк вдруг подскочил на ноги, прошелся по комнате. Зачем она это сделала? Зачем? Бросил, будто бы и не мне, а сам себе. Наверное, надеялась. Начала была я, но Марк перебил меня, заговорив дальше. Зачем она сошла с ним? Зачем? Процедил уже с отчаянием а потом с глухим рычанием смахнул с письменного стола все предметы, навис над пустой столешницей и зажмурил глаза, борясь с гневом. — Ты о Каролине, — поняла я наконец. — О Каролине, а не о Чарли. — Зачем она связалась с этим Деккенсом? Назло, что хотела доказать? Марк посмотрел на меня, и его глаза были полны боли. — Она ведь его не любит, не может любить так быстро. «А ты с ней говорил?» — тихо спросила я. «Я не хочу больше с ней говорить. Уже все сказал до этого!» Ответил Марк сдавленно, жестко. «Я все объяснил, а она повторяет раз за разом. Мы не можем быть вместе, это неправильно. Я старше тебя, — говорит». Он печально усмехнулся. «А у нас только два года разницы! Два ничего не значащих года! Я преподавательница, ты студент!» А то, что следующим летом так уже не будет. Осталось подождать каких-то полгода, и можно послать все правила в бездну. Она всегда противоречит сама себе. Ее поцелуи противоречат словам, ее объятия. А теперь появился этот декенс со своим предложением. Я не знала, что сказать на все эти откровения. Не знала, как успокоить. Еще и мысли о том, что параллельно где-то в другой комнате плачет Чарли. И как тут разорваться? Как всем помочь? Может, Каролина не согласится на его предложение? Проговорила я, поднимаясь и подходя к Марку. Мне показалось, оно тоже застало ее врасплох. Ты так думаешь? Марк посмотрел с надеждой. Я на это лишь пожала плечами. Не знаю, честно. Ответила почти шепотом. Мне очень хочется тебе помочь, но я не знаю как. Все мои советы, наверное, сейчас будут бессмысленны. «Слова мало утешат. Могу хотя бы просто обнять». Я чуть усмехнулась. «Не откажусь, пожалуй». Марк тоже слегка улыбнулся и первый раскрыл свои объятия. «А ты хитрый!» — хмыкнула я, обнимая его вокруг талии. «А ты классная!» — отозвался он, прижимая меня крепче. Его подбородок уткнулся в мою макушку. «Прости, что слил на тебя свой негатив». «Если от этого слитого негатива я снова не покроюсь пятнами, то все в порядке», — отшутилась я. На что друг тихо рассмеялся и еще сильнее стиснул меня в объятиях. «Не помешал». Голос Александра заставил меня отпрянуть от Марка. Алекс стоял в дверях, и его взгляд был так же холоден, как и тон. «Смотря в чем!» Марк сразу вернулся в свой привычный образ. Меня он при этом продолжал держать в кольце своих рук. Хочешь присоединиться к обнимашкам? — Пожалуй, пропущу. Отозвался Александр. Я просто услышал шум, голоса. Думал, что-то случилось, но, кажется, ошибся. У вас все в порядке? Даже у Дианы? Последнее прозвучало особенно едко и больно резануло по сердцу. Злость, обида снова затопили меня. Захотелось стукнуть его хорошенько, чтобы ушла эта ужасная холодность, эта кривая улыбка. Но вместо этого я произнесла так же холодно. «Да, у меня все в полном порядке». Потом все же высвободилась из объятий Марка. «Я пойду к Чарли», — пояснила уже ему. Александр демонстративно отошел от двери, пропуская меня. И больше не проронил ни слова.